Точно тогда же поднялся и шакал, на выспавшийся, собранный. Он принял душ, побрился, съел отличный завтрак, ожидавший его на подносе у постели. Затем вынул плоский чемоданчик из запертого гардероба, извлеченные оттуда части винтовки обернул поролоном, перевязал бечевкой и уложил на дно рюкзака, а поверх баночки с краской и кисти, брезентовые штаны и ковбойку, носки и ботинки». В боковые карманы рюкзака он засунул продуктовую сетку и коробок с патронами. Он надел одну из самых полосатых своих рубашек. Легкий сизый костюм вместо обычного клетчатого черные кожаные мокасины, повязал черный плетеный шелковый галстук. Потом спустился на гостиничную стоянку к машине, запер рюкзак в багажнике, Вернулся в вестибюль, забрал пакет с бутербродами, вежливо кивнул дежурному в ответ на его Бон bon вояж доброго пути, и в 9 часов выехал из города по старому шоссе Е-40 брюссель намюр Окрестная равнина купалась в солнечных лучах. Предвиделся знойный день. Согласно дорожной карте, до Бастани было 94 мили. Еще 5-6, и на лесистом всхолме к югу от городка обязательно сыщется укромное местечко. 100 миль до полудня – это пустяк. Он прибавил газу, и Симка-Арнт еще быстрее понеслась по ровной прямой дороге через Волонскую равнину. Солнце еще не достигло зенита, а он уже проехал на Мюр, и марш, и дорожные знаки возвещали о приближении Бастунии, Миновав этот небольшой городок, который зимой 1944 года пушки королевских тигров Хаса фон Манфеля сравнялись с землей, он принял к югу к холмам. Потянулось густолесье, дорога петляла, затененная развесистыми вязами и буками, и все реже пробивались меж деревьев яркие солнечные лучи. Милях в пяти за городом шакал свернул в лес по узкому проселку. Еще через милю ответвилась дорожка в самую чащу. Он проехал несколько ярдов и укрыл машину за порослью молодняка. А закурив сигарету, он посидел немного в прохладной лесной тени, слушая, как затихает остывающий мотор, шелестит ветерок в листве и вдалеке воркуют голуби. Потом не спеша вылез, перенес рюкзак из багажника на капот и переоделся этот ототюжин сизый костюм он уложил на заднее сиденье, натянул брезентовые штаны и сменил рубашку с галстуком на ковбойку, а городские изящные туфли на туристские ботинки с шерстяными носками, в которые заправил брюки. Один за другим, развязывая пролоновые свертки, он собрал винтовку, глушитель и оптический прицел сунул в карманы штанов, отсчитал 20 патронов и ссыпал их в нагрудный карман а в другой упрятал завернутый в салфетку патрон с разрывной пулей. Оставив винтовку на капоте, обошел машину, вынул из багажника, купленный вчера вечером и пролежавший там всю ночь, арбуз. Потом захлопнул багажник, пристроил арбуз в рюкзаке с красками, кистями и охотничьим ножом, запер машину и направился в лес. Было начало первого. Через десять минут отыскалась длинная узкая прогалина, ярдов на сто пятьдесят. Прислонив винтовку к дереву, шакал отмерил 150 шагов. Там тоже нашлось дерево, от которого видна была оставленная винтовка. Он выложил на траву содержимое рюкзака, раскрыл баночки и густо закрасил темно-зеленую кожуру арбуза. Сверху и снизу коричневым, а в середине розовым. Пока краска не высохла, он обозначил пальцем глаза, нос, усы и рот. Он воткнул сверху нож в арбуз, чтобы взять его, не смазав краску пальцами, и осторожно опустил арбуз в продуктовую сетку. Сетка была тонкая, плетение редкое, не скрадывались ни чертания арбуза, ни изображения лица. Наконец он крепко всадил нож в ствол дерева примерно, в семи футах от земли и повесил сетку с арбузом на рукоять. На фоне зеленоватой коры закачалась жутковатая, коричневая с розовым подобием человеческой головы без туловища. Он отступил и поглядел на свою работу. За сто пятьдесят ярдов сойдет. Закупорив баночки с краской, он зашвырнул их подальше в кустарник, кисти воткнул в землю щетиной вниз и затоптал, взял рюкзак и вернулся к ружью. Он туго навинтил глушитель, приладил оптический прицел, отвел затвор и вложил первый патрон. Прищурившись в окуляр, он повел стволом в поисках висячей мишени и удивился, так близко и четко она была видна. Казалось, до нее ярдов тридцать 30, не больше. Можно было различить и тонкий переплет сетки, и черты арбузной физиономии. Для пущей устойчивости он прислонился к дереву и снова сощурился а сего искрещение было смещено по центру и он осторожно подкрутив болты наладил его тщательно прицелился в середину арбуза и спустил курок отдача оказалась слабее чем он ожидал а приглушенный хлопок выстрела вряд ли был бы слышен на другой стороне тихой улицы шакал взял ружье подмышку и сходил к дереву проверить попадание пуля задела арбуз справа поверху, верху перервала сетку и впилась в дерево. Он возвратился и прицелился второй раз. Пуля ушла еще правее на полдюйма. Еще два выстрела, и он убедился, что прицел действительно смещен вправо-вверх. Он подправил его. Следующая пуля ушла влево-вниз. Он снова сходил к мишени. Пробит был левый уголок рта арбузной головы. Он выстрелил еще три раза. Пули ложились там же, и он чуть-чуть переместил крестик обратно. Девятая пуля угодила прямо в лоб, куда он и метил. Шакал в третий раз прошелся по прогалине, вынул кусочек мела и обвел места попаданий — над правым виском у левого угла рта и дырочку посредине лба. Затем он без единого промаха попал в оба глаза, в переносицу, верхнюю губу и подбородок, а повернув мишень боком в висок, в ухо, в шею, в щеку, в скулу и загривок и лишь одна пуля чуть-чуть отклонилась. Теперь все было в порядке. Он пометил положение болтов, регулирующих оптический прицел, достал из кармана тюбик бальзового клея и залил вязкой жидкостью головки болтов и бакелитовую поверхность трубки. Прошло полчаса. Были выкурены две сигареты, и клей затвердел. А прицел был налажен как нельзя более точно. Для этой винтовки для этого стрелка на 130 метров расстояния. Он извлек из второго нагрудного кармана патрон с разрывной пулей, зарядил его, поточнее прицелился в лоб и выстрелил. Рассеялся голубой дымок у конца глушителя. Шакал оставил винтовку возле дерева и пошел по прогалине к своей сетке с арбузом. Она обвисла почти пустая у ствола расстрелянного дерева. В арбуз попало 20 пуль и ничего, а теперь он рассыпался. Куски валялись на траве. Семечки и кочья мякоти ползли по стволу. Сетка с арбузными остатками свисала с ножа, словно обмякшая мошонка. Он снял сетку и зашвырнул ее в кусты. От мишени и следа не осталось, одна каша. Нож он выдернул и сунул в ножны. По дороге к машине прихватил винтовку, а там разобрал ее, снова бережно завернул каждую часть в поролон и положил в рюкзак вместе с ботинками, носками, рубашкой и брезентовыми штанами. Он переоделся в городское, запер рюкзак в багажнике, присел и не спеша пообедал в сухомятку. Потом он выехал на шоссе и свернул налево, к Бестони маршу на Мюру Брюсселю. В отель он вернулся в начале седьмого, отнес рюкзак в номер И спустился рассчитаться за прокат машины Час с лишним перед тем, как принять предобеденную ванну Он протирал и смазывал винтовочные части Потом сложил их в чемоданчик и опять-таки запер в гардеробе Поздно вечером рюкзак, остаток шпагата и клочья парлона Были выброшены в мусорный бак, а 21 гильза в канализацию Утром в понедельник 5 августа Виктор Ковальский снова искал на римском почтамте кого-нибудь, кто понимает по-французски. На этот раз он хотел, чтобы позвонили куда надо и узнали, когда на этой неделе летают самолеты из Рима в Марселе обратно. Нынче он, как оказалось, опоздал на самолет. Через час он не успеет во Фьюмичино, а следующий прямой рейс только в среду. «Есть рейсы с пересадки. Сеньоры не подойдут?» «Нет. Значит, в среду?» «Да-да. Отлетает в 11.15. Прибывает в Марсель чуть за полдень в аэропорт Маринин Обратный рейс на другой день. Один билет? Туда и обратно?» «Разумеется. А как фамилия?» Ковальский назвался по документам, которые лежали у него в кармане. В странах общего рынка паспорта были упразднены. Достаточно было удостоверения личности». Его попросили явиться к стойке Алиталии во Фьюмичино за час до отлета. Наконец служитель положил трубку, а Ковальский забрал почту, запер в свой стальной планшет и вернулся в отель.